жили добыли да два генерала и так как оба были легкомысленны то в скором времени по счёту чему велению по моему хотению отчутились на необитаемом острове служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре. Там родились, воспитывались и состарились, следовательно, ничего не понимали, даже слов никаких не знали, кроме примите уверение в совершенно моём почтении и преданности. Упразнили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю.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 Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто с ними ничего не случилось. Странный ваш происходит, что мне нынче сон снился, сказал один генерал. Ежик будто живой на необитаемом острове. Сказал это, да вдруг как вскочит, вскочил и другой генерал. Господь Ну да что же это такое? Где мы? Вскрик то ли оба не своим голосом и стали друг друга ощупнуть. Точно ли не во сне наяву с ними случилось такая оказия? Однако, как ни старались уверить себя, что всё это не больше, как сновидение, пришлось убедиться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 Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену. "Теперь бы кое-как и спать хорошо", молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал. "А что же Ну и будь мать нах делать, продолжал он сквозь слёзы. Если теперь доклад написать, какая польза-то из этого выйдет? Вот что, отвечал другой генерал. Не, пойдите вы ваше превосходство на восток, а я пойду на запад.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 Вы пробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли. Вот что, ваше превосходительство, вы пойдёте направо, а я налево. Это кто лучше будет? сказал один генерал, который кроме регистратуры служил ещё в школе военных контонистов.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 попробовал полезть, и ничего не вышло, только рубашку и сорвал. Пришёл генерал к ручью, видит, рыба там словно в садке на фонтанке. Так и кишит и кишит. Вот как бы это к этой рыбке да на подячискую, подумал генерал и даже в лице изменился от эпити. Зашел генерал в лес, а там рябчики свищут, тетерева атакуют, зайцы бегают. Господи, еды-то, еды-то, сказал генерал, почувствовал, что его уже начинает тошнить. Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. приходит, а другой генерал уж дожидается. Ну что, ваш преосвященство, промыслили что-нибудь? Год да вот нашёл старый номер Московских ведомостей, больше ничего. Легли Я... опять спать генералы. Да не спит с ним на тощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет э, -э пенсию получать. Кто припоминаются веденный днём плоды рыбы, репчики, четерева, сойцы. Кто бы мог думать ваше превосходство, что человеческое пище в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях растёт. Сказал один генерал Да, вот видел другой генерал. Признаться, я до сих пор думал, что булки в том самом виде, родятся, как их утренний кофе подают. Что будет, если, например, кто хочет куропатку съесть? То должен сначала её изловить, убить, ощипать и жарить. Только как все это сделать? Как всё это сделать? словно эхо повторил другой генерал. Замолчали и стали стараться заснуть, но голод решительно отгонял сон. Ребчики, индейки, просята так и мелькали перед глазами: сочные, слегка подрумяненные с огурцами, пикулями и другим салатом. Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел, сказал один генерал. Хороши тоже перчатки, бывает, когда долго ношены, вздохнул другой генерал. Вздернув оба генерала взглянули друг на друга. В глазах их светился золовищий огонь, зубы стучали и из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одном мгновении около встрепенились, полетели к лотчу, раздался виск. Ох, они! Генерал, который был учителем каллиграфии,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 По разговором развлечь. А то у нас тут убисто будет, проговорил один генерал. Начинайте, отвечал другой генерал. Как, например, думаете вы, от чего солнце мне прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот? Странный вы человек ваш, происхождение. Но ведь и вы прежде встаёте, идёте в департамент, там пишите, а потом ложитесь спать. Ну, а чего же не допустить такую перестановку? Сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю. Хм, да... А я, признаться, как служил департамент, всегда э, так думал. Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут э, ужинать, и спать пора. Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале. Слышал я от одного доктора... что человек может долгое время своими собственными соками питаться. Начал опять один генерал. Как так? Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки. Эти, в свою очередь, ещё производят соки. И так далее. Покуда, наконец, соки совсем не прекратятся. Тогда что ж. так-то надо бы мне пищу какую-нибудь принять. Фу. Одним словом, о чём ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминания о Еге. И это ещё более раздражало аппетит. Положили разговоры прекратить и, вспомнив о найденном номере Московских ведомостей, жадно принялись читать. Его. Вчера, читал взволнованным голосом один генерал у почетного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Э, стол ширеон был на 10 персон, роскоши изумительной, дары всех стран. назначили себе как бран-деву на этом волшебном празднике. Тут была и Шекснинская стерлядь золотая, и питомец лесов кавказских фазан, и столь редкая в нашем севере в феврале месяце земляника. О, ты господи! Неужели же ваше происходительство не можете найти другого предмета? Воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочёл следующее. У меня-то и стулы пишут. Вчерашнего числа по случаю поимки в реке Упе Осетра в нём происшествии, которого не запомнят даже сторожилы, тем более, что в Осетре был опознан частный пристав «Б», Был в здешнем клубе фестиваль. Виновники торжества внесли на громадном деревянном блюде обложонного огурчиками, и держась всё в пасти кусок зелени. Доктор Фе, бывший в тот же день дежурным с старшиной, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая. Позвольте вас происходить, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения. прервал первый генерал и взяв в свою очередь газету прочёл из Вятки пишут один из техник сторожевых изобрёл следующий оригинальный способ пригтауления уси взяв живого найма придворителя его высечь когда же от горшение печени его увеличится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 И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение. "А что? Вы же происходите из два?" сказал он радостно. "Если бы нам найти мужика. То есть как же мужика? Он ну, вот да просто у мужика Какие обыкновенные бывают мужики. Он бы нам и сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и, и рыбы. А, мужика. А где же его взять, это мужика, когда его нет? Как нет мужика? Мужик везде есть. Стоит только поискать его, наверное, где-нибудь спрятался, от работы отлынивает. Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили, как в стадии. иopenли и пустились остектьёть мужика долго они бродили по острову без всякого успеха но наконец острый запах мекинного хлеба и кислой овчины навёл их на след по деревам брюхом к верху и подложив под голову кулак Вспал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодования генералов предела не было. Спишь ли же, Вока? Накинулись они на него. Его си ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают. Сейчас марш работать! Встал мужичина. Видит... что генералы строгие. Хотел было дать от них стричка, но они так и закоченели, вцепившись в него. И начал он перед ними действовать. Полез сперва на перво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно кислое. Потом покопался в земле и добыл оттуда картофию. Потом взял два куска дерева, потёр их друг о дружку и извлёк огонь. Потом из собственных волос сделал силук и поймал рябчика. Наконец развёл огонь и напёк столько разной провизии, Что генералам пришло даже на мысль и не докли и ту не отцу чиститко. Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уж забыли, что вчера чуть не умерли с голоду. А думали, вот как оно хорошо быть генералами. Нигде не пропадёшь. Довольны ли вы, господа генералы? Спрашивал между тем мужичина Лежебок. Довольны, любезный друг. Видим твоё усердие, отвечали генералы. Не позволит ли теперь... Одохнуть. Одохни, дружок. Это к свей прежде верёвочку. Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял, и к вечеру верёвка была готова. Этой верёвкой генералы привязали мужичину к дереву, чтобы не убёг. а сами легли спать. Прошёл день, прошёл другой, мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы весёлые, и рыхлые, и сытые, и белые. Стали говорить, что вот они здесь на всём готовом живут, А в Петербурге, между тем, пенсии их не все накапливаются, да накапливаются. А как вы думаете, ваше происходительство, в самом ли деле было вавилонское столботворение, или это только так одно иносказание, говорит бывало один генерал другому позав. Я думаю, ваш происхождение что был самым геем, потому что найти, как же объяснить, что на свете существуют разные языки. У меня стал бы и потоп был, и потоп был, потому что праотцам служи, как же было бы объяснить существование До потопных зверей. Тем более, что в московских ведомостях повествуют. А не посчитать ли нам московских ведомостей? Сыщут номер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как еле в Москве, еле в Туле, еле в Пензе, еле в Рязани, и ничего...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 и в тихомолку даже поплакали А что ты теперь делать подъячийский ваш происходит спросил один генерал другого и Не говорить всё ж происходит всё сердце изныло а ты шел другой генерал хорошо-то оно хорошо здесь слова нет а, а всё знать и как ты неловко барашку бежь ярочки да и день он директор жалко ещё как жалко это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 Что он там был? Мёд, пиво пил. Пусть сам текло в рот не попало. А ведь мы исповедческие генералы. Обрадовались генерал. А я, коли видели, висит человек снаружи дома в ящике на верёвке. И стену краской мажет. Или по крыше словно муха ходит. Это он самый яичный.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 что можно было океан морей переплыть вплоть до самой подьяческой. Ты смотри, однако, канаи не утопи нас, сказали генералы, увидев покачившиеся на волнах ладьи. Будьте спокойны, господа генералы, не в первой, отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.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 Сколько они ругали мужичину за его тунеядство. Этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик всё гребёт, да гребёт, да кормит генералов селёдками. Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал,